При перечислении всех вышеуказанных проблем возникает крайне малоприятное ощущение. Ситуация представляется абсолютно безвыходной. Ни по одной из глобальных проблем мировая наука не предлагает никаких радикальных решений, способных существенно изменить ситуацию. Возьмем только один частный пример. Проблема энергетического кризиса возникла не сегодня. Она существует уже не одно десятилетие, как наши, так и зарубежные специалисты возлагали большие надежды на атомную энергетику, способную, по их мнению, разрешить все энергетические и экологические проблемы. Чернобыль показал, насколько безопасна, в кавычках, атомная энергетика. Аварии на атомных электростанциях происходили и происходят не только у нас, но и за рубежом. Вспомним целую серию аварий, которые произошли на атомных станциях Японии весной 1997 года всего за полторы-две недели. с падением авторитета в кавычках атомной энергетики начала расти популярность новой идеи. Поскольку безопасность атомных электростанций оказалась невысока, многие страны сегодня замораживают проекты развития атомной энергетики. Решение энергетических проблем стало возлагаться на ядерную энергетику. Она представлялась более безопасной и предполагалось, что она-то и решит все проблемы. На протяжении последних 20 лет специалисты-ядерщики с периодичностью в 4-5 лет утверждают, что они в ближайшее время готовы решить все существующие в этой области проблемы и выйти на промышленное производство энергии с помощью токамаков. Как правило, обозначенные в начале этого интервала 4-5 лет проблемы оказываются решенными, но в процессе их разрешения сами собой возникают 2-3 новые проблемы. Именно так все происходило, например, в СССР. Из пятилетки в пятилетку. Конца процессу нарастания проблем не видно и сегодня. Возникает ощущение, что в этом вопросе существуют некие принципиальные ограничения, и мы так не дойдем до ожидаемого финиша. Надо сказать, что за научными предсказаниями последнего времени стояла тень некоего фатализма, Причина этого была обрисована американским ученым Фукуямой, японцем по происхождению, который сформулировал и опубликовал научную концепцию, получившую довольно мрачную формулировку «конец истории». Сама идея сводилась к доказательству утверждения, что все, что должно было произойти в истории человечества, уже произошло, и ничего нового произойти просто не может. Тем самым постулировалось, что «конец истории» есть фактический конец человечества, в какой форме и в какие сроки это произойдет – отдельный вопрос. По мнению целого ряда специалистов, к которым причисляет себя и автор, Фукуяма в значительной степени позерствовал и лукавил. Как эрудированному специалисту-историку, работающему над проблемами будущего, Фукуяме не могло не быть известно, что нынешнее кризисное состояние возникло не впервые. Человечество на протяжении своей истории неоднократно сталкивалось с ситуациями, которые так же, как и сейчас, рассматривались в качестве тупиковых. Первая такая ситуация возникла в период который историкам хорошо известен. Этот период предшествовал неолитической революции, когда охота и собирательство исчерпали себя, и без того небольшое население планеты сократилось вдвое. В те времена угроза исчезновения человека, как биологического вида, была гораздо выше, чем сегодня. Этого, однако, не произошло. Было освоено земледелие, были изобретены необходимые для него орудия труда. В результате, в достаточно короткий срок, численность населения возросла чуть ли не на порядок, и человек сохранился как вид, и так происходило уже не один раз. С позиций сегодняшнего дня можно сказать, что на каждом этапе своего существования человечество обладает определенной суммой знаний, которые находят отражение в совокупности технологий и орудий труда, адекватных этим знаниям. Когда представляется, что возможности развития цивилизации исчерпаны, это означает, что исчерпаны потенциальные возможности, актуальных на данном этапе технологий и орудий труда. Ситуация разрешается, стандартно появляются новые знания, расширяющие границы понимания природы. Это, в свою очередь, служит базой для появления новых технологий, и на основе новых технологий осуществляется новый виток развития цивилизации. Поэтому, С точки зрения не сиюминутного взгляда на жизнь, можно сказать, что Фукуяма опоздал провозгласить конец истории. Впервые это можно было сделать еще 12-15 тысяч лет назад, во времена Палеолита, а затем последовательно провозглашать конец истории каждый раз, когда возникала аналогичная ситуация. При отсутствии недостатка в мрачных прогнозах, апофеозом которых явились идеи Фукуямы, человечеству недостает абсолютно нормального трезвого взгляда на жизнь. Исходя из приведенного исторического экскурса, если мы наблюдаем очередную тупиковую ситуацию в развитии человечества, если мы видим, что имеющиеся научно-технические средства не в состоянии разрешить возникающие на очередном этапе эволюционного развития проблемы, то с роковой неотвратимостью следует ожидать скачок в новом понимании законов природы, что с неизбежностью приводит к возникновению новых технологий, которые будут в состоянии решать проблемы, которые ныне считаются неразрешимыми. Мы можем только бесцельно дискутировать относительно момента, когда же это произойдет – сегодня утром или завтра к обеду. Таким образом, на нынешнем этапе развития человечества неотвратимо появление нового понимания природы, расширение знания о ней и на этой основе, опять же, неотвратимо, возникновение новых технологий, способных решить те проблемы, которые ныне считаются неразрешимыми. Подобного рода исторический оптимизм особенно оправдан в условиях, когда оба указанных выше процесса Получение расширенного знания и создание комплекса новых технологий не только ясно видны в перспективе, но и самым активным образом входят в нашу жизнь на протяжении как минимум последних 15 лет. Тем не менее футурологи с упорством, достойным лучшего применения, словно соревнуясь между собой, продолжают рисовать мрачные картины будущего. Периодические издания изощряются в создании максимального негативного психологического настроя у людей, муссируя различного рода сценарии апокалипсиса, торжества дьявола и прочее. В результате обывателю рисуется мрачная, беспросветная картина. Основной причиной это Является то обстоятельство, что концепции доминирующей физики, а значит и в научном подходе к пониманию природы, была и остается механистическая концепция, не повлияли на ситуацию и отдельные научные прорывы, которые имели место во второй половине нынешнего столетия.